Всё предварительное следствие обязано было проводиться публично во время судебных заседаний. Все заседания тщательно протоколировались, и копии протоколов направлялись начальству области для ознакомления. В большинстве китайских детективных историй уездный начальник занимается расследованием нескольких не связанных между собой случаев одновременно. Эту их интересную особенность я сохранил в своём романе, поскольку, как мне кажется, в этом отношении китайские детективы намного ближе к реальности, чем наши. Население уезда было довольно многочисленным, поэтому нет ничего удивительного в том, что судье приходилось расследовать одновременно несколько дел. В этом романе я также последовал освящённой временем китайской традиции описывать в конце казнь преступников. Китайское понимание справедливости требовало, чтобы казнь преступника была описана так же тщательно, как и совершённое им преступление. Я описал в этом романе людей и обычаи так, как будто действие происходит в эпоху Умин 1368-1644 годы нашей эры. Хотя сюжет намного древнее. Впрочем, у уминских писателей было принято поступать точно так же. То же самое касается иллюстраций к роману, которые изображают костюмы и обычаи минских времён, а не танских, в которые разворачиваются описываемые события. Обратите внимание на то, что в эпоху династии Ли китайцы ещё не курили ни опиума, ни табака, и мужчины не заплетали волосы в косички. Последний обычай был введён манжурскими завоевателями в конце 17 века. Мужчины носили длинные волосы и связывали их в конский хвост, а голову покрывали шапками, которые не снимали даже в помещении. Нужно сказать, что судья Ди это исторический персонаж, и, несомненно, один из величайших китайских детективов. Он жил при династии Тан примерно с 630-го по 700-й год нашей эры и пользовался широкой известностью. Его полное имя — Ди Жэнь-Джи. В старости он стал министром императорского двора. и своими мудрыми советами оказывал благотворное воздействие на дела государства. Но прославился он всё же в большей степени как человек, раскрывший многочисленные преступления, благодаря чему стал главным героем множества литературных произведений. Большинство из сюжетов являются чистой воды вымыслом. не опирающимся на исторические факты. Китайские источники. Идея дела об убийстве в запертой комнате была подсказана историческим анекдотом, касающимся Енши Фаня. печально знаменитого государственного деятеля династии Мин, который умер в 1565 году нашей эры. Про него рассказывают, что он изобрёл кисточку для письма из ручки, которую, если подержать её над огнём свечи, смотри, предисловие Уэйли к английскому переводу Цинпин страница 8. Выстреливала пулька. В оригинале поясняется, что Генри Фанн изобрёл это устройство на случай, если в роди внезапно застигнут его в библиотеке, когда у него под рукой не будет никакого другого оружия. Я превратил стреляющую кисточку в оружие нападения и придумал новый сюжет на популярную в китайской литературе тему отсроченного возмездия.